явление двенадцатое Молчалин Лиза Молчалин Весёлое создание ты живое Лиза прошу пустить и без меня вас двое Какое личико твое, как я тебя люблю а барышню ее по должности тебя От скуки. Прошу подальше руки. Есть у меня вещицы три. Есть туалет. Прихитрая работа. Снаружи зеркальце. И зеркальце внутри. Кругом все прорезь. Позолота. Подушечка из бисера узор. И перламутровый прибор. Игольничек и ноженки. Как милы. Жемчужинки. Растертые в белилы. Помада есть для губ. И для других причин с духами, с ткляночки, резеда и жасмин. Вы знаете, что я не льщусь на интересы? Скажите лучше, почему? Вы с барышней скромны, а с горничной повесы. Сегодня болен я, обвязки не сниму. Приди в обед, побудь со мною. «Я правду всю тебе открою!» Уходит в боковую дверь.